Спустя трое суток Акихира Чиадзаура, уже старший господин, разорвал контракт. С Ятори вылетели все наши. Полудохлого отпустили в тот же момент, когда люди императора взяли Алкесту, но она выкрутилась, как и всегда, и улетела вместе с нашими. И все бы ничего, все бы, правда, ничего, но... В своей койоте я тихо в подушку и не могла понять, почему. Я же все сделала правильно, абсолютно все. Почему же так больно тогда?